«И вы идете ему навстречу?» — удивился Страйк. Эта женщина отнюдь не выглядела мягкотелой. Ее гримаса подтвердила, насколько он мог судить, постыдную слабость. Но ответ прозвучал неожиданно. «А вы видели Орландо?» «Нет». Элизабет Тассел уже открыла рот, но осеклась. «Мы с Оуэном знакомы сто лет», — только и сказала она а потом с ноткой горечи добавила. когда ты были добрыми друзьями». «В каких отелях он раньше отсиживался?» хм, «Всех не припомню. Кенсингтонский Хилтон — это раз. Донубиус в сент джонсвуде это два. Большие, безликие гостиницы, где можно получить все земные блага, которых он лишен у себя дома». Оуэн сиборит во всем, за исключением личной гигиены. — Вы очень близко знакомы с Куайном. Как по-вашему, он случайно не мог... С легкой усмешкой она закончила его фразу. — Сотворить над собой какую-нибудь глупость? И ещё чего. Разве ему придёт в голову лишить этот мир такого гения, как Оуэн Куайн? «Нет, он сейчас затаился, придумывает, как бы нам всем отомстить, и сокрушается, что его не разыскивает полиция всей страны». «Неужели он, регулярно пускаясь в бега, ожидает розыска?» «Естественно», — сказала Элизабет. «Он всякий раз спит и видит, как бы попасть в газетные заголовки». Но вся штука в том, что много лет назад, когда он поскандалил со своим первым редактором и надумал разыграть исчезновение, это сработало. Действительно, тогда поднялось легкое волнение, которое отозвалось в прессе. С тех пор он тешит себя надеждой повторить этот номер. Его жена уверена, что он будет вне себя, если она заявит в полицию. «Не знаю, откуда у нее такие мысли». Элизабет взялась за очередную сигарету. О, он считает, что ради личности его масштаба страна должна как минимум поднять в воздух вертолеты и пустить по его следу всех служебных собак. Что ж, спасибо за уделенное мне время, сказал Страйк, собираясь встать. Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились на эту встречу. Элизабет Тассел протянула ему руку и ответила. Не стоит преувеличивать, у меня свой интерес. Страйк ожидал. Эта женщина явно была не из тех, кто просит об одолжении. Некоторое время Элизабет молча курила, потом напряженно откашлялась. Это, эта история с бомбиксом Мори нанесла мне значительный ущерб», — прохрипела она. «Мое приглашение на юбилейный банкет Роупер Чард. Это в ближайшую пятницу. Аннулировано. Две рукописи моих клиентов, рассматривавшиеся в этом издательстве, завернули без объяснения причин. Теперь я уже начинаю беспокоиться за последнюю книгу бедняги Пинклмена. Она кивнула в сторону висящей на стене фотографии престарелого детского писателя. Кто-то распускает гнусные слухи о том, что я состою в сговоре с Оуэном что подстрекало его вновь разжечь давний скандал вокруг Макла Фэнкорта, дабы устроить драку за эту книгу. «Вам придется беседовать со всеми знакомыми Оуэна», — сказала она, переходя к делу. «Буду весьма признательна, если вы скажете им, и прежде всего Джерри Уолда Грейву, коль скоро он будет в числе первых, что я не имела представления о содержании этого романа». Если бы не моя болезнь, я не стала бы показывать рукопись никому, а тем более Кристиану Фишеру. Я проявила, она помедлила. Неосмотрительность, но не более того. Хм. Так вот почему, значит, Листа искал этой встречи. Страйк посчитал, что она назначила вполне умеренную цену за информацию о двух отелях и одной любовнице. «При первом же удобном случае доведу это до их сведения», — пообещал Страйк, вставая со стула. «Спасибо», — угрюмо буркнула она. «Я вас провожу». За порогом кабинета их встретил истошный лай. Старый доберман в сопровождении Рафа вернулся с прогулки. Мокрые волосы Рафа были зачесаны назад. Он с трудом удержал рычащего пса в сером наморднике, чтобы тот не бросился на Страйка. «Он чужих недолюбливает», — — равнодушно выговорила Элизабет Тассел. Однажды Оуэна покусал, решился вставить раф, как будто это могло примирить Страйка с очевидным желанием Добермана разорвать его на части. «Да», — подтвердила Элизабет Тассел. «Жаль, что...» <плых> И тут на нее в который раз напал дребезжащий с присвистом кашель. Страйк и пара референтов молча ждали, когда она придет в себя. «Жаль, что не загрыз». Проскрипела она. Это избавило бы нас от множества неприятностей. Ее подчиненные лишились дара речи. Страйк пожал руку литагента и распрощался. Вслед ему неслось рычание до бермана.